Глава 1. «Беги! Спасай свою жизнь, дурак!» — кричал мужчина. Он был моим телохранителем, потому что дал королю клятву, что будет защищать его сына. Он схватил меня за руку и отвернул от страшного зрелища, а потом силой толкнул в спину. Чудом удалось не потерять равновесие. Вскоре он сам последовал своему совету и, стремглав, пронесся мимо, бросив щит и меч. Я тупо стоял на месте, в голове звенело от удара, наверное, камень из прощи попал в шлем. За спиной слышались крики и улюлюканье мерсийцев. Они сломали наш непрочный строй с первого наскока. Большинство наших солдат вышли на бой со своими саксами, хотя от того, как они сжимали их в руках, казалось, что они пришли подстригать кусты, а не использовать по прямому назначению это смертоносное оружие, от которого и произошло имя нашего народа — саксы. Другие пришли с палицами, дубинами и топорами для колки дров, некоторые принесли луки с горской стрел, больше подходящие для охоты на некрупную дичь. Никто не подумал захватить запасные тетивы. Я заметил одного, вооруженного лишь цепом для молодьбы. Король не должен был посылать таких людей в бой. Наш план был остановить мерсийцев на гребне холма. Выстроившись в два ряда плечом к плечу, мы издали воинственный клич и стали потрясать своим жалким оружием больше для того, чтобы поднять собственный дух, чем бросая действительный вызов врагам. Стоял солнечный весенний день, и по долине скользили тени от облаков. Ветерок доносил соленый запах с моря и развивал знамя нашего рода с черными оленьими рогами на желтом поле. Отец двигался верхом вдоль боевого строя, но лишь пара воинов прокричали что-то бодрое. Стоило только сравнить его клячу с мощным конем мерсийского военачальника у подножия холма, чтобы понять разницу в силах. Мой дядя Кинерик и два брата занимали места в первой шеренге. Я же, как младший сын короля, расположился чуть позади. Моей обязанностью было руководить нашим жалким резервом парой десятков пожилых крестьян и таким же количеством домашних рабов. Единственным нашим преимуществом был склон холма. Мы полагали, что мерсийцы не рискнут спускаться по такому крутому склону, но они решились. На нас ринулась устрашающая масса топающих и улюлюкающих воинов, стучать тяжелыми железными мечами по обитым кожей щитам. Одержав уже дюжину побед над такими же незначительными королевствами, как у моего отца, и вдвое превосходя нас числом, они чувствовали себя уверенно. Все еще ошеломленно я обернулся и взглянул назад. Мерсейцы набросились на наших людей, подавляя любой намек на сопротивление. Кто-то из наших упал навзничь, а туда расщитом в лицо. Я видел, как поднимаются и опускаются мечи и древки копии, рубя и коля тех, кто проявлял малейшее намерение сражаться. Я узнал крестьянина, который приходил к нам на прошлой неделе заплатить десятину. Это был медлительный, неуклюжий человек на полголовы выше окружающих, и на нем был железный шлем, как на мне. Бог знает, где он его раздобыл, но это ему не помогло. Какой-то мерсиец обманно замахнулся мечом в лицо, но потом опустил клинок и рубанул по ногам. Крестьянин рухнул на землю, как скошенное крапива. В отчаянии я высматривал отца, нигде его не было видно. Наше знамя, обмотавшись вокруг древка, качалось туда-сюда а через несколько секунд упала и скрылась из виду. Мимо пронеслась лошадь без всадника, с обезумевшими от страха глазами. Я узнал ее. Это был конь старшего брата, тот, наверное, тоже пал. Торжествующие крики врагов стали затихать, им требовалась передышка. Там и сям наши люди падали на колени и сцепляли руки, умоляя о пощаде. Резня утихла. Не имело смысла рубить пленников. Они скоро станут рабами». Один мерсеец, коренастый воин в кожаном панцире, обшитом железными пластинами, заметил меня. Я стоял особняком, оглушенный ужасным зрелищем, и его бородатая рожа расплылась в алчной ухмылке. Должно быть, он увидел поблескивание тонкой золотой гривны, которую я получил предыдущей зимой, когда мне пошел шестнадцатый год. Он не собирался делиться такой добычей с товарищами. Без единого слова мерсеец устремился в мою сторону». Я пришел в себя и бросился прочь, без надежды на спасение, ибо не очень быстро бегал. Братья дразнили меня за медлительность и не брали играть в догонялки, зная, что мне с ними не сравняться. Теперь было то же самое. Я слышал за спиной топот ног, подерну, и он раздавался все ближе и громче. Вскоре мое сердце подобралось к самому горлу, а колени перестали слушаться. Слабо застегнутый шлем подскакивал на голове и сползал на глаза, так что в результате видно было лишь на ярд. Я бросил меч, но слишком поздно понял, что щит по-прежнему пристегнут к левой руке. Тщетно попытался стряхнуть его, но только потерял равновесие. Потом пробежал еще около 50 ярдов, ощущая, что вот-вот стану добычей мерсийца. Доносилось его дыхание, враг торжествовал, предвкушая легкую победу. Что-то твердое обрушилось на затылок, я упал ничком на нагретую солнцем землю. К сладкому аромату истоптанной травы примешался запах пота и засаленной кожи, и мне на спину упало тяжелое тело. Воин прижал меня к земле коленями, шлем слетел и откатился. Он поднял за волосы мою голову. На одно ужасное мгновение показалось, что сейчас мерсеец отсечет ее, но его рука резко толкнула меня лбом об землю. Стало нестерпимо больно, я слабо попытался отползти, но рука мужчины крепко держала свою добычу. Он поднял голову и второй раз ударил ею о землю. На этот раз я не сопротивлялся и был рад тому, что сознание меркнет. Уже больше месяца я знал, что так и будет. Когда я пришел в себя, то по-прежнему лежал ничком. Руки были связаны с рамятным ремнем, лицо упиралось в потрескавшуюся, засохшую грязь, жижа на щеке пахла куриным пометом. Застанав, я поднял голову, чтобы оглядеться. Было далеко за полдень, небо затянуло облаками, и я лежал во дворе перед домом короля, моим собственным домом. Во дворе собралась большая группа мерсийцев в боевом снаряжении. Они перешучивались, и по очереди, выходя вперед, каждый выбирал из кучи на земле какой-нибудь предмет добычи. Я увидел там свой шлем и с содроганием заметил длинный разукрашенный отцовский меч. Мужчина средних лет с мощным торсом и широкими плечами справа от меня следил за дележом. Он сидел на высоком резном деревянном сиденье, троне побежденного короля. Должно быть, мерсейцы вытащили самое лучшее, что нашли из мебели, когда грабили дом. Его завитые волосы были смазаны маслом и искусно зачесаны наверх. Даже без короны, украшавшей его лоб на отчеканенных в его монетном дворе деньгах, я без труда узнал Оффу короля Мерсии. Я снова опустил лицо в грязь и лежал, не шевелясь, собираясь с мыслями. Отцовский меч в куче добычи. Подтверждал, что отец погиб на поле боя. Братья, скорее всего, тоже мертвы. Моя золотая шейная гривна, конечно, исчезла. Я чувствовал кровоподтек вокруг шеи в том месте, где Мерсей сорвал ее. Наверняка он спрятал драгоценность в карман. Сперва хотелось выдать его, но я все же решил, что это ни к чему не приведет. Добыча победителя. Прошлой осенью Оффа отправил нашему королю послание с требованием признать его господство и платить дань. Тот отверг требования. Оффа воспользовался этим как поводом для вторжения. Наше маленькое разбитое королевство сначала будет разграблено, а потом или станет данником Мерсии, или будет непосредственно включено во владение Оффы которые уже составляли изрядную часть Англии. Недавно мне приснился пугающий реалистичный сон. Рогатый олень мирно пасся на заросшем сочной травой лугу. Из темного леса поодаль появился огромный бык, ведомый лисицей. Зверь приближался к оленю. Тот слишком поздно поднял голову и не успел встретить незваного пришельца рогами. Бык набросился на него и забодал свою жертву насмерть, пока лисица подбадривала его лаем, Проснувшись в холодном поту, я понял, что кричал сам. Грубые руки подняли меня на ноги и потащили к вражескому королю. Куча награбленного добра исчезла, настала пора делить пленников. Позади трона стояла группа хорошо одетых людей, королевские советники. Я был потрясен, с отвращением увидев среди них моего дядю Кинерика. Должно быть, он сдался сразу же, как только началось сражение, и тем спасся. Его взгляд, полный стыда и высокомерия, сказал все, что нужно было знать. Теперь он служил Оффе. Это единственный оставшийся в живых сын, — произнес мой конвоир. Правитель жесткими серыми глазами осмотрел меня с головы до ног. Он увидел тощего, среднего роста юношу, взлохмаченного и грязного, в тунике и ритузах с желтыми волосами, падающими на измазанное куриным пометом лицо. «Как твое имя?» — спросил Офф хриплым голосом, глотая гласное, что характерно для мерсийского диалекта. «Зигвульф, мой господин». Губы короля изогнулись в презрительной усмешке. «Волк-победитель!» — не очень соответствует. Изменник дядя вышел из ряда советников вперед. Это младший сын. Был другой. Мерсийский король жестом руки приказал ему замолчать. Он уже обращался со своим новым вассалом так, как он того заслуживал. «Ну и что нам с тобой делать?» — спросил Оффа. Я потупился и ничего не сказал. Мы оба понимали, что разумным шагом было бы убить меня, чтобы со мной закончился королевский род. Я подозревал, что мой дядя сговорился с мерсейцами еще до их вторжения. Его жена — дальняя родственница Оффы. Брак должен был установить кровные узы, закрепить дружбу между соседствующими королевствами. В данном случае получилось наоборот — Возможно, кричащей лисицей и была его жена. — Подойди ближе, парень, дай взглянуть на твое лицо, — прогремел король. Я приблизился и поднял голову, откинув с длинные волосы. Тут сквозь просвет в тучах выглянуло солнце и озарило двор, осветило меня как раз в тот миг, когда я прямо взглянул в хмурое лицо человека, у которого хватало дерзости называть себя Рекс Англорум, королем Англоп. Он едва заметно вздрогнул и сделал движение, как будто хотел перекреститься, но сдержал руку. Я родился с темно-синими глазами. Это вполне обычно среди моего народа, и, как правило, через несколько месяцев после рождения они приобретают более светлый оттенок. Иногда глаза становятся серыми и очень редко карими, но со мной получилось по-другому. Цвет правого глаза изменился, он постепенно стал зеленовато-карим, а левый побледнел до обычного светло-голубого. А с моим братом-близнецом, о нем я напишу позже, случилось обратное. Его левый глаз изменил цвет, а правый остался тем же. Для многих в нашем сообществе это был знак дьявола. Тем более, что роды проходили тяжело, и мать умерла, едва мы появились на свет. Не знаю, какую судьбу замыслил для меня король Оффа, но в то мгновение, когда увидел мои разные глаза, он передумал. Я почувствовал неуверенность, когда он пытался придумать способ, как избавиться от меня. Офа считал, что нанесение вреда тому, кто носит метку дьявола, навлечет на него беды от нечистого. И он обратился к моему дяде. «Что известно об этом юноше?» «Любимчик своего отца, мой господин», — ответил тот с явной неприязнью ко мне. «Он был слишком драгоценен, его не послали на воспитание, как старших сыновей». Вместо того, чтобы учить охотиться и воевать, его учили читать и писать. — Значит, он не опасен? — приподнял брови Оффа. — Я бы так не сказал, — поспешно ответил дядя. — Это скользкий тип, ему нельзя доверять. Он изобразил листивую улыбку, почтительную до отвратительности. — Может быть, вашему величеству следует выбрить ему танзуру и заключить в монастырь? Заключение нежелательной персоны в монастырь... Было эффективным способом убрать ее с глаз долой. На лице правителя появилось задумчивое выражение. «Каковы его привычки?» — спросил он, словно интересовался выучкой и послушанием собаки, которую собирался купить. «Он должен уметь вести себя с высокими особами», — неохотно признал дядя. «Воспитывался в королевском доме». «Языки знаешь?» — на этот раз вопрос адресовался лично мне — только латынь. Промямлил я, еле ворочая пересохшим языком. Какое-то время мужчина серьезно разглядывал меня. — Помойте его и подыщите подходящую одежду, — наконец объявил он. — В Мерсии ему найдется применение. — Что же король решил? — послышался вопрос от одного из советников седобородого старика. Его подобострастный тон указывал, что вопрос был привычным рассчитанным на то, чтобы дать Оффе возможность блеснуть мудростью. Парень отправится жить среди франков. Их король просил, чтобы из Мерсии прислали кого-нибудь в знак искренности наших добрых отношений. Если юноша образован и представителен, как заявляют, то произведет хорошее впечатление. Если его хорошо отскрести, он может даже оказаться недурным собой, и франки отстанут от нас. Он был умнее, чем я считал, У правителей было принято посылать членов семьи жить при чужом дворе. Официально они считались гостями, и это был жест доверия и дружбы между королевствами, но на самом деле их держали как заложников. Они жили в новой стране до самой смерти или их отзывали обратно. В случае войны между королевствами гостей, не раздумывая, убивали. Как единственный, оставшийся в живых потомок благородного рода, Я мог сойти за подходящий залог добрососедства с Мерсией, если мои франкские хозяева не станут разбираться с этим слишком тщательно. Если они обнаружат, что я вовсе не так важен, как им представили, то покончат со мной, что вполне устроит и офу. Король снова обратился ко мне. — Ты не вернешься, — прямо сказал он. Не требовалось объяснять, что если вернусь, то поплачусь жизнью. Я ничем не выдал своих чувств, но его решение вызвало во мне странное волнение. Я буду изгнанником без надежды на возвращение, с скитальцем. Король не требовал моей верности, и потому у меня больше не было господина. Для многих в нашем тесно связанном сообществе это был бы страшный приговор. Для таких изгоев есть специальное название — Я стану винолозгума, человек без друзей, беззащитный, добыча любого, кто пожелает напасть и убить, или поработить его. И все же, насколько помню, мне всегда хотелось отправиться в чужие земли и увидеть, как живут другие. Возможно, я даже найду место, где буду чувствовать себя не таким чужим, и мои разные глаза перестанут пугать людей. Двор франкского короля давал надежду, о какой я мог только мечтать, Даже наши неотёсанные крестьяне слышали о Карле. Более десяти лет он правил огромной территорией Европы, от темных лесов за Рейном до залитых солнцем равнин Ломбардии на юге и до океана на западе. Ходили слухи, что когда-нибудь его коронуют первым императором Европы со времен Рима. Королевский двор, конечно, должен привлекать всевозможных экзотических и странных личностей. Возможно, я смешаюсь с ними, несмотря на свою необычную внешность. У тебя три дня на погребальной церемонии, буркнул Оффа. С уколом совести я осознал, что до сих пор думал только о себе. Мой отец и двое братьев гордились своим воинским происхождением. Они бы пожелали, чтобы я устроил им соответствующее погребение, а не оплакивал их смерть. У меня есть просьба, сказал я. Оффа недовольно поморщился. От грязного, плененного юноша, которому он только что оставил жизнь, не ожидалось просьб. — Что такое? — свирепо спросил король. — На мгновение я подумал, что он сейчас передумает и вместо изгнания прикажет меня казнить. — Хочу, чтобы мой личный раб отправился со мной, — проговорил я. И снова Оффа посмотрел на моего дядю. — Невольник представляет какую-либо ценность? — Вряд ли, мой господин, — ухмыляясь, — ответил Кинерик. — Это слабоумный калека. Иноземец, едва способный связать два слова. Он присматривал за мной с самого раннего детства, — перебил его я. Я в долгу перед ним. — И передо мной, — холодно проговорил правитель, — забери с собой своего захудалого раба. Но это будет стоить тебе дня от строчки. Послезавтра тебя отправят на побережье и посадят на первый же корабль, отбывающий во Франкию.